глава шестая. Голосу и Элону не повезло. Из четырех образованных ими пар победила самая скверная. Голос старый, Элон старый. Это не могло не привести к трагедии. Нет, я не хочу сказать, что в каждом из них окаменело двоедушие и двуличие. Такое толкование было бы примитивным. Оба раздвоились, но не на двуличие, не на двоедушие, а на двоесуще ибо в двуличии присутствует лишь одно лицо и одна личина, а в их двоесущие обе личности были одновременны и равноправны. И Элон и Голос сохраняли свое единство, но то было чудовищное единство двух разных времен в одном сейчас. Это стало ясно, когда мы уже не могли ничему помешать. Я сидел в командирском зале, когда нас с Олегом внезапно вызвали к себе Голос и Элон. Козерог обходил в это время опасное сгущение звезд. Мум работала с прежней четкостью. А с Камагиным, подстраховывающим друг друга, оставалось лишь превращать ее рекомендации в команды. Я сказал Олегу «Иди к Элону, а я в рубку». Голос встретил меня взволнованным выкриком. «Элли! Элон! Замышляет недоброе! Предотврати!» Я быстро сказал «Что замышляет Элон? Мне надо знать точно!» Голос простонал «Не знаю». «Очень плохое. Спеши, Элли!» Я опрометью кинулся в лабораторию. В ней снова появилась Ирина. Я впервые увидел ее после выздоровления. Очень похудевшая она стояла у коллапсана Я улыбнулся ей, она ответила сухим кивком. Элон что-то запальчиво втолковывал Олегу. Я подошел к ним. Элон, зло сверкая глазами, сказал мне. «Послушай и ты, что я говорил командующему». Я больше не намерен терпеть плавающий мозг. Уберите его в какой-нибудь драконе или же объетело. Ползающим я его приму, но не витающим». «Что сказал командующий?» «Что драконов на корабле больше нет и что плавающий мозг останется в своем высоком шаре. Надеюсь, адмирал, ты объяснишь командующему, что его решение неправильно и нуждается в отмене». «Мне не дано права отменять решение командующего, элон Кроме того, я с ним согласен». «Если бы взгляд убивал, я был бы мгновенно испепелен», — так посмотрел на меня Элон. Долгую минуту он молчал. Молчали и мы с Олегом. «Ваше мнение окончательное?» — спросил Элон. «Наше мнение окончательное», — ответили мы в один голос. Он высоко подбросил голову на тонкой шее и с таким стуком вхлопнул ее в плечи, что я вздрогнул. Ко всему я привык у демиургов, и к порхающей походке, и к фосфорицированию синеватых лиц, к дикому хохоту, нередко нападающему на таких, как Элон. Но к этой, вылетающей из плеч голове, грохоту ее обратного падения не привыкну никогда. Это слишком уж нечеловеческое. «Раз оба адмирала сошлись на одном, настаивать бесполезно», сказал Элон почти безразлично, и нас с Олегом обмануло его спокойствие. «Ты позвал настолько только за тем, чтобы высказать претензии к голосу?» — спросил Олег. Он страшно осклабился. «Нет, адмирал, не только за этим. По приказу Орлана я прекратил доделку трансформатора времени, чтобы сконструировать стабилизатор. Теперь я трансформатор закончил. Полюбуйтесь». Он подвел нас к панели и показал ручки прямого времени в будущее, ручки обратного времени в прошлое. Ручки, возвращающие в настоящее и отключающие коллапсан. Потом мы вернулись к шару. В трансформаторе стояло кресло и панель с такими же ручками. В прежней конструкции выбросом в другое время распоряжался оператор у коллапсана. Вы видели, как это происходило с Мизаром. Отныне сам путешественник командует своей судьбой. Он сделал шаг к открытому люку. Я невольно схватил его за руку. Он поглядел на меня со злой иронией. «Ты боишься, что я хочу умчаться в другое время? И думаешь, что можешь мне помешать? Но согласись, адмирал, я мог бы выбрать для бегства часы, когда тебя тут нет». Я отпустил его руку. Элон вошел внутрь, захлопнул люк, сел в кресло. «Вы слышите меня?» — донесся до нас его голос. «Слушайте внимательно!» «Плавающему мозгу не место на корабле. Он хорош в прошлом, но не в настоящем и не в будущем. Это я могу вам сообщить со всей определенностью, потому что меня готовили в надсмотрщики четвертой имперской категории. Я отлично знаю, как обращаться с такими тварями. Довожу до вашего сведения, что мозг сфокусирован в трансформатор и что я сейчас вышвырну его на третью планету, задолго до того, как вы завоевали ее». Олег бросился к Трансформатору. Я метнулся к коллапсану но Ирина преградила мне дорогу. Я отшвырнул ее. Она, лежа на полу, иступленно вцепилась в мою ногу. До нас донесся хохот Элона. «Слишком поздно, адмирал! Мозг уже в Персее, а сейчас и я погонюсь за ним. Приходи вчера, адмирал, ни сегодня, ни завтра нас уже не будет! Приходи вчера!» Он стал быстро исчезать. Олег бросился мне на помощь. Он держал вырывающуюся Ирину, а я схватился за ручки коллапсана В трансформаторе вновь появился Элон. Он вышвырнул себя в недалекое будущее и тут же вывалился обратно, чтобы пройти ноль времени по инерции. Ирина отчаянно закричала. «Не трогайте ручек возврата, они уже в прошлом! Они не перенесут второго переброса через ноль времени!» Я рванул ручку возврата. Что бы ни случилось теперь с голосом, я не мог оставлять его в проклятом прошлом. В шаре вторично обрисовался Элон. Он был один и мертвый. Он полулежал в кресле, дико распахнув огромный рот. Руки его судорожно вцепились в подлокотники, глаза были закрыты. Ирина потеряла сознание. Олег крикнул, чтобы я вызвал помощь, и понес Ирину к креслу. Я вместо помощи вызвал голос. Элон мог ошибиться, он мог и не выбросить голос в прошлое. Ведь не было голоса в возврате. На мой отчаянный призыв откликнулся только испуганный грацией. «Адмирал, голос внезапно исчез!» Я схватил Ирину за руку, рванул к себе. Она раскрыла глаза. Я крикнул «Говори, что делать! Немедленно говори!» Она прошептала. «Ничего нельзя. Убили Элона». Я рванул ее еще яростней. «Преступница! Скажи, как спасти голос!» Она приподнялась. Никогда не забуду взгляда, каким она посмотрела на меня. Олег сказал, «Не мучай ее, Элли. Может быть, она и преступница, но сейчас нуждается в помощи. Я орал и на нее, и на него. Не будет ей помощи! Пусть скажет, что делать!» Она заговорила более внятно. Я сказала, «Ничего». Голос погиб. Он весь естественный. В Элоне больше искусственного, но и он не вынес второго поворота. Поторопились с возвратом. «Я не помешала. Я убийца, как вы!» Она заплакала. В молчании мы стояли около нее. Я чувствовал, как меня оставляют силы. Олег сказал, «Ирина, твой поступок вынесут на суд экипажа. Но объясни нам, зачем ты это сделала?» Она сказала сквозь слезы. Он упросил меня. У меня разрывалась душа. Он сказал, «Мы не подходим друг другу. Я из прошлого, ты из будущего». Когда-нибудь женщина будет счастлива с Демиургом, но это произойдет не скоро. Так он говорил перед тем, как вызвал вас. Ты не отвечаешь, Ирина. Он сказал, что хочет исчезнуть в прошлом, но возьмет с собой дракона. Я обещала помочь. Он сказал, от тебя зависит моя жизнь, Ирина. А я убийца. Никогда себе не прощу. Она заплакала громче. После короткого молчания я сказал... Элон хотел ошеломить нас красочным спектаклем. Мы потеряли одного беззащитного друга и одного гениального инженера. Давай вытащим Элона из шара, Олег. «Ирина, иди к себе», — сказал Олег. «Я пойду к себе», — сказала она покорно. Олег стоял и следил, пока она не скрылась в коридоре. Я старался высвободить Элона из кресла, но он словно прикипел к сиденью. Олег стал помогать мне. Вдвоем мы извлекли Демиурга из шара и понесли к свободной от механизма в стене. Олег вдруг охнул и выронил Элона. Из коридора выбежала Ирина и молнией промелькнула мимо нас. Я не успел и шага сделать, как Ирина вскочила в трансформатор и захлопнула люк. Олег закричал. «Остановись, молю тебя, остановись!» Она крикнула из трансформатора. «Прощайте, не кляните меня!» и рванула рукоять. Она пропадала на глазах. Фигура быстро стала силуэтом, силуэт стремительно таял. Она дала слишком сильное ускорение. Мы оба бросились к Колапсану. Олег схватился за ручку возврата, но я не дал ее повернуть. «Проверь раньше, где она! Если в прошлом, остановись!» Он быстро проверил сигнальные огни над ручками. «Она в будущем, Элли! Тогда возвращай! Из будущего есть возврат!» Но она не возвратилась. Она слишком быстро умчалась. Мы долго стояли у трансформатора, ожидая, не обрисуется ли силуэт Ирины. Коллапсан, исчерпав энергию возвращения, выключился. «Все, Элли», — устало сказал Олег. «Ирины больше не будет. Может быть, с ней где-нибудь встретятся наши далекие потомки. Пойдем, известим всех о новой трагедии». «Извещать нужно не только о гибели трех членов экипажа». Что ты имеешь в виду, Элли? Разве еще что-нибудь случилось? Да, Олег. Я хочу потребовать наказания для нового предателя. Нового предателя? Я не ошибся? Ты не ошибся. Среди нас появился еще один лазучек Рамиров. Я его обнаружил.